По городу, по городу, по городу, по городу, по городу, по городу, по городу, было это, и городу, по и на городу, по городу, один городу, по городу, по городу, по городу, по городу, по И в тудыру, наверное, усталость полный каждый раз, Медленно и верно, а утром снова вновь зали Вставало в полдраало, и день за днем И я же все и нас от каждого Чтоб мне в упор я приступал к Я приступал к стекла Я приступал к стоп-ту-старбоям, Конец А тут не стай, не один, не придуй, Один, Я приступал к Погоди, По слухой златового, тем без, без дела заходи. А мне на той заслуги. я наделал я погиб, а мне по доброй воле кому, луч, А вот расставив путь боги, а боев совсем бое. Хочу из путь не показать и литируй надо Уже аду его клада, уже пролезла с мадом. Потом день в день войска валилась полная гаста, валилась, дух перемещал, поговорил полком. Мою обратная огни, впервые за творень. У меня за ним поэт Валерие. Самого на робку вот хватило. Но я ему за самолар. Ну что ж, за мои орань ему. Отлежать я сел за уголов сами то пусть то алкая, то стоять, груилась, нестерпно, а мы чужу разговаривали, весело, постепенно, про это говорю, что не даём и ровно, а сольки ладно, не горюй, смотри на вещи просто, а мне ты думай, видишь, кол Пойди, попробуй, А все идет, идет, идет Весь слома. Болтали так до темноты, Забыл ночью той, Какая хвалка у тенады, Быть не совсем оттвоя. И город, Руд пути по плечу его я, И солнце тоже сильная, И там стараюсь в пойдем Пойдет поэт, Дарит поем, Умира с первым славе, я буду пол солить вою, а ты вою с ним сам. Не настеней на тюрьма, а стол у полной пола. И вместо тюрьмы блесни пошел пола. А нет пол и хочет пол или тупая полница. О, пол!